Но на Западе представителем старинного двоевластия, власти княжеской и власти города явился Новгород Великий, с явным преимуществом власти города, потому что эта власть была постоянная, а князья менялись беспрестанно. Начинается борьба между северным единовластием и Новгородом, как представителем древнего двоевластия. Новгород стоит за то, что он власть, он государь.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 Наконец разрыв произошел относительно самого важного интереса, чтобы спастись от Москвы, знать хотела присоединиться к Литве. Но с Москвою соединяла Новгород церковная старина. Явился вопрос, где оставить владыку новгородского, в Москве или Киеве? Киеве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 народонаселения, обращения правительственных должностей в жалования и пенсии служилым людям. В фискальном отношении состояние городов московского государства очень напоминает состояние городов Римской империи во время ее падения. И здесь и там видим разорительные тяжести и службы, падающие на горожан, которых силою надобно удерживать на своих местах.